глава двадцать первая, в которой рассказывается о том, каким способом донкихот был избавлен от наложенного им на себя сурового покаяния. Цирюльнику понравился план священника, и они тотчас же принялись за дело. У хозяйки постоялого двора выпросили они юбку и головную повязку, а в залог оставили новую сутану священника. Цирюльник смастерил себе длинную бороду из бурого бычьего хвоста. Этот хвост висел на стене гостиницы, и хозяин имел привычку втыкать в него свой гребень. Хозяйка спросила, для чего им нужны эти наряды. Священник поведал ей о безумии Дон Кихота, о его бегстве из дому и долгих странствиях в поисках приключений. «Сейчас несчастный Дальго, — так закончил он свой рассказ, — скитается в горном ущелье неподалеку от вашей гостиницы. Мы решили обманом выманить его оттуда и отвезти домой. А для этого одному из нас нужно переодеться женщиной». Хозяин и хозяйка сразу же догадались, что это тот самый сумасшедший, который приготовлял у них свой бальзам. Они рассказали священнику о всех происшествиях, случившихся у них в гостинице, и, между прочим, и о том, как оруженосца-рыцаря подбрасывали на одеяль. Таким образом священник и цирюльник узнали то, что так тщательно скрывал Санчо. Вполне сочувствуя их плану, хозяйка великолепно нарядила священника, надела на него суконную юбку с нашитыми на ней полосами из черного бархата шириною с ладонь и корсаж из зеленого бархата с белыми шелковыми шнурками. Вместо женской головной повязки священник натянул свой ночной колпак и повязал себе лоб полоской черной тафты, а из другой полоски сделал нечто вроде маски, которая отлично прикрывала его лицо и бороду. Затем он нахлобучил шляпу таких размеров, что она могла служить ему зонтом, и, закутавшись в плащ, по-дамски уселся на мула. На другого мула сел цирюльник с бурой, доходившей до пояса бородой и с бычьего хвоста. Они попрощались со всеми, в том числе и с доброй Мариторнос, обещавший им прочитать по молитве на каждое зернышко четок за успех их затеи. Быть может, Господь услышит ее, грешницу, и пошлет удачу в их трудном и воистину христианском деле. Но не успели они отъехать от постоялого двора, как священнику пришло в голову, что он поступает дурно, разъезжая в таком наряде, ибо духовной особе не подобает наряжаться женщиной даже и с самыми благими намерениями. Он сказал об этом цирюльнику и попросил его перемениться с ним ролями, ибо гораздо приличнее, чтобы обездоленной девицей был цирюльник, а оруженосцем — священник. Так, по крайней мере, он меньше унизит свой сан. Пока они толковали об этом, Санчо Панса подъехал к ним. Увидя, как они разряжены, Добряк оглушительно расхохотался. Этот смех больно задел священника, и он стал еще настойчивее убеждать цирюльника поменяться ролями. В конце концов тот согласился, но заявил, что переоденется не раньше, чем они прибудут в ущелье, где скрывается Дон Кихот. Тогда священник принялся пространно поучать цирюльника, как ему следует вести себя и что говорить, чтобы побудить Д Кихота последовать за ними. В конце концов Санчо наскучили все эти разговоры и он предложил отправиться вперед и отыскать дон Кихота. Хитрый оруженосец рассчитывал на дуть своего господина, сказав ему, что письмо благополучно доставлено доставленодльсиннее и что она через Санчо передает своему рыцалю повеление под страхом ее немилости сию же минуту явиться к ней. «Может быть, этого будет довольно?» — прибавил Санчо, чтобы убедить Дон Кихота покинуть его убежище. «Тогда вам, ваша милость, не придется утруждать себя». Эта мысль очень понравилась нашим друзьям. Они без всяких колебаний согласились на предложение Санчо. Они условились с Санчо, что выйдут несколько позже, и остановится в том ущелье, где он разбросал дрог. Тем временем Санчо должен будет отыскать Дон Кихота и, поговорив с ним, выехать навстречу священнику и мастеру Николасу. Санчо подробно объяснил своим спутникам, по какой дороге им следует направиться, и ускакал. А наши друзья вернулись на постоялый двор, чтобы на досуге еще раз подробно обсудить план действий. Между тем история с переодеванием священника привлекла всеобщее внимание постояльцев гостиницы. Среди этих постояльцев случайно оказалась прекрасная молодая дама, остановившаяся здесь проездом. Хозяйка рассказала ей, что знала о планах священника, и сеньора, крайне заинтересованная этим приключением, пожелала узнать о нем подробнее. Наши друзья охотно поведали ей историю бедного Идальгу. При этом они не скупились на похвалы нашему рыцарю, рисуя его честным, добрым и отважным человеком. Молодая путешественница, которую звали Доротеей, была совсем растрогана этим рассказом. Она сама любила рыцарские романы и восхищалась подвигами Амадиса и Роланда. Поэтому она настолько близко приняла к сердцу историю бедного Дон Кихота, что выразила твердое желание помочь нашим друзьям в их благородном предприятии. «Надеюсь», — прибавила она, обращаясь с улыбкой к священнику, — «что я лучше вас сумею сыграть роль обиженной девицы. К тому же я отлично знаю, каким языком должна говорить девушка, прося заступничества» устранствующего рыцаря. «Сама судьба послала вас на помощь нам», — ответил ей обрадованный священник. «У меня нет слов, чтобы выразить вам всю нашу благодарность. Теперь остается только поскорее взяться за дело». Доротея сказала, что она сейчас будет готова, и удалилась в комнату хозяйки. Через несколько минут Она появилась перед нашими путешественниками в роскошном платье из дорогой материи, в мантилье из прекрасной зеленой ткани, с ожерельем на шее и браслетами на руках. Священник и цирюльник пришли в восторг от ее грации и изящества и решили не мешкая двинуться к тому месту, где была назначена встреча с Санчо на следующий день Они прибыли в назначенное место и расположились в ожидании Санчо на поляне, где в отрадной тени скал и деревьев протекал мирный ручеек. Ждать им пришлось довольно долго. Священник и цирюльник начали уже беспокоиться и гадать о том, что могло задержать Санчо. Наконец они услышали какие-то громкие крики и узнали голос Санчо. Священник пошел ему навстречу. На его тревожный вопрос «Где Дон Кихот?» Верный оруженосец ответил, что нашел своего господина раздетым в одной рубашке, слабым, желтым, умирающим от голода и вздыхающим по своей даме Дульсинеи. «Синьор рыцарь очень не обрадовался», — продолжал Санчо. «Но когда я объявил, что Дульсинея приказала ему немедленно», покинуть эти места и отправиться в Тобоса, то он ответил, что не решится предстать перед ее прекрасными очами, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости. «Если так будет продолжаться, — прибавил Санчо Панса, — то моему господину грозит опасность никогда не сделаться императором, и все мои надежды на высокий титул и богатство рухнут. Поэтому во что бы то ни стало — Нужно придумать какое-нибудь средство, чтобы вытащить его из этой пустыни. Священник поспешил успокоить Санчо, сказав, что так или иначе они сумеют этого добиться. Разговаривая таким образом, священник и Санчо Панса подошли к тому месту, где оставались Цирюльник и Доротея. Санчо, пораженный необыкновенной красотой и богатым нарядом доротеи Принялся расспрашивать священника, кто эта прекрасная сеньора и что она ищет в этой глуши. — Эта прекрасная сеньора, братец Санчо, — отвечал священник, — никто иная, как наследная принцесса великого королевства Микамикон, а ищет она вашего господина, чтобы попросить у него защиты от злого великана, нанесшего ей оскорбления. До нее дошла молва о добром рыцаре Дон Кихоте, и она приехала к нему из Гвинеи. — Вот это я понимаю! Вот это дело хорошее! — воскликнул Санчо Панса. — А еще лучше будет, если моему господину удастся отомстить за обиду и покарать зло, убив подлого великана, о котором говорит ваша милость. Впрочем, Он, наверное, убьет чудовище в первой же схватке, если только это не призрак, ибо над призраками мой господин не имеет никакой власти. Но об одном я хочу попросить вашу милость, сеньор лицензиат. Очень уж я опасаюсь, как бы моему господину не пришло в голову сделаться епископом, а потому посоветуйте ему, ваша милость, поскорей жениться на этой принцессе. Тогда уж никто не сможет возвести его в епископский сан. И он с легкостью завоюет себе царство, и все мои желания исполнятся. Я уж все хорошенько обдумал и решил, что для меня было бы большим горем, если бы мой господин сделался епископом. Потому что для церкви я непригодный человек. Ведь я женат, у меня семья, дети. Можно, конечно развестись с женой. Но для этого надо долго и много хлопотать. Поэтому был бы лучше всего, если бы мой господин поскорее женился на этой сеньоре. Имени ее милости я еще не знаю, а потому и не могу величать ее иначе. — Ее зовут, — ответил священник, — по имени ее королевства, принцесса Микамикон. — Понимаю, — сказал Санчо. «Мне нередко приходилось встречать людей, которые назывались по месту их рождения. Например, Педро де Алькала, Уан де Убеда, Диего де Вальядолит. Ну а в Гвинее должно быть такой обычай. Королевы называются по имени своего королевства». «Наверное, так», — сказал священник. «Что же касается женитьбы вашего господина то я сделаю всё, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе. Санчо был вполне удовлетворен обещанием священника, который не мог не подивиться его простодушию и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего господина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они попросили Санчо проводить их к донкихоту строго-настрого запретив упоминать при рыцаре о своей встрече с священником и мастером Николасом. Санчо дал торжественное обещание молчать, и Доротея со своими провожатыми двинулась в путь. Но не успели они проехать и трех четвертей мили, как увидели среди скал нашего рыцаря уже одетого но без оружия как только доротея узнала от санчо панцы что это и есть его господин она подогнала своего мула и смело направилась к донкехоту бородатый цирюльник от нее не отставал когда они подъехали к донкехоту оруженосец соскочил с мула и подошел к доротеи чтобы помочь ей сойти на землю однако доротея сама ловко спрыгнула и бросилась на колени перед донкихотом Кихотом. Объятый изумлением рыцарь пытался ее поднять, но она, не вставая, обратилась к нему с такой речью. — Я не встану с колен, о храбрый и могучий рыцарь, пока ваша доброта и любезность не осчастливят меня милостью, которая вашей особе принесет честь и славу, а мне, безутешной и обиженной девице, Великую поддержку! И если правда, что ваша воинская доблесть не уступает вашей бессмертной славе, вы обязаны помочь обездоленной, которая прибыла из далеких стран, привлеченная блеском вашего знаменитого имени, просить у вас исцеления от своих горестей. «Прекрасная дама!» — сказал Дон Кихот. «Я ни слова вам не отвечу» и не стану слушать вас, пока вы не позволите мне поднять вас с земли. — Нет, сеньор, — ответила мнимая принцесса, — я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства. — Даю рыцарское слово, прекрасная сеньора, что готов оказать вам помощь и покровительство при условии, если это не принесет вреда и ущерба, — моему королю, моей родине и той, которая владеет ключами от моего сердца и моей свободы. «Клянусь вам, что никакого вреда им от этого не будет», отвечала Доротея. В это время Санчо подошел к своему господину и шепотом сказал ему на ухо. «Ваша милость свободно может обещать ей свое покровительство и помощь, потому что все это дело не стоит выеденного яйца. Нужно всего-навсего убить какого-то великана, а девица, что об этом просит, благородная принцесса Микамикон, королева Великого Королевства Микамикон в Эфиопии. Мне все равно, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает мне моя совесть и закон моего рыцарского ордена. И, обратившись к доротее он прибавил. — Встаньте, прекраснейшая дама! Я обещаю вам исполнить все, о чем вам будет угодно просить меня. — В таком случае, великодушный рыцарь, — сказала, поднимаясь мнимая принцесса, — я прошу вашу милость немедленно отправиться со мной на мою далекую родину. А кроме того, вы должны обещать мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство, вопреки всем законам, божеским и человеческим. — Даю вам это обещание, — торжественно произнес Дон Кихот. — Отныне, сеньора, вы можете откинуть гнетущую вас печаль и возвратить силу и крепость вашим ослабевшим надеждам ибо с помощью Божьей и моего меча вы вскоре вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. И изменником дерзнувшим оспаривать его у вас, и так скорее за дело, ибо, как говорят в промедлении, опасность. Доротея попыталась было поцеловать руку Дон Кихоту, но тот, будучи учтивым кавалером, не допустил ее до этого. С изысканной вежливостью он склонился к ней, поднял ее и сам поцеловал у нее руку. Затем он велел Санчо подтянуть подпругу у русенанта и принести ему доспехи и оружие. Санчо снял доспехи, словно трофеи, висевшие на дереве, и в одно мгновение вооружил своего господина. Тогда наш рыцарь торжественно произнес. «Итак, Во имя Божие выступим на защиту этой несчастной принцессы. между тем цирюльник все еще продолжал стоять на коленях изо всех сил стараясь подавить душивший его смех и придерживая рукой бороду. Когда же он увидел, что донкихот спешит тронуться в путь, он встал с колен и вместе с донкихотом помог своей мнимой госпоже сесть на му. Затем наш рыцарь вскочил на Рассенанта, а цирюльник взобрался на своего мула. Одному Санчо пришлось плестись пешком. Тут он поневоле вспомнил о бедном сером. Однако он недолго тосковал о своем верном товарище. Он утешался мыслью, что в ближайшем будущем его господин станет королем микамикона и уж, наверное, назначит его правителем какой-нибудь провинции. Огорчало его только то, что царство это находится в стране негров и что все его будущие вассалы будут черными. Впрочем, он успокаивал себя такими рассуждениями. «Что за беда, что мои вассалы будут неграми? На худой конец я погружу их на корабли и привезу в Испанию. Тут я смогу их продать, мне заплатят наличными» и тогда я приобрету себе какой-нибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня-то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай. Ведь продать каких-нибудь тридцать или сорок тысяч негров — плювое дело. Ей-богу, я их мигом сбуду с рук, и больших, и маленьких. Пусть кожа их будет чернее сажи, я мигом превращу их в беленькие и желтенькие денежки. Не на такого дурака напали. И, волнуемый этими приятными мыслями, Санчо забывал о всех неудобствах путешествия пешком. Увидев, что Дон Кихот, мнимая принцесса, со своим оруженосцем и Санчо Панса двинулись в путь, священник, наблюдавший за этой сценой сквозь кусты, решил, что наступил момент, когда он должен присоединиться к ним. Он вышел из-за кустов и принялся всматриваться в Дон Кихота, словно вспоминая, кто это такой. Затем он с распростертыми объятиями кинулся к нашему идальгу. — В счастливый час я вас встретил! — воскликнул он. — О зеркало рыцарства! Добрый мой земляк, благородный Дон Кихот Ламанчский! Оплот и убежище обездоленных! «Цвет и слава странствующих рыцарей». Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, изумленный его словами и поведением, стал пристально его разглядывать и, наконец, узнал. Крайне пораженный этой встречей, он сделал движение, чтобы слезть с лошади, но священник удержал его. Тогда Дон Кихот сказал, «Дайте мне сойти с коня, сеньор лицензиат. Не подобает мне ехать верхом, в то время как столь почтенная особа, как ваша милость, идет пешком». «Я ни за что не допущу этого», — отвечал священник. «Пусть ваша милость не слезает с седла. На этом славном коне вы совершили ваши блистательные подвиги. Я же, недостойный священнослужитель, удовольствуюсь и тем, если кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула. — Мне будет казаться, что я, словно рыцарь, еду на коне пегаси или на зебре, принадлежавшей знаменитому мавру мусараки Я об этом не подумал, сеньор лицензат, — ответил Дон Кихот. — Но я уверен, что сеньора принцесса из любви ко мне прикажет своему оруженосцу уступить вашей милости седло, а самому устроиться на крупе позади вас. — и Я думаю, — сказала принцесса, — что мне незачем приказывать, так как мой оруженосец столь учтив, что не согласится, чтобы духовная особа шла пешком, в то время как сам он едет верхом. — Совершенно верно, — ответил цирюльник. И, сойдя с мула, Он предложил священнику сесть в седло, что тот и сделал, не заставляя себя долго просить. К несчастью, мул был наемный, а, следовательно, никуда не годный, и потому, когда цирюльник собрался сесть к нему на круп, тот начал изо всех сил брыкаться. Хорошо еще, что не угодил мастеру Николасу в грудь или в голову, а то цирюльник, наверное, послал бы к черту всю эту затею но все же он порядком перепугался и так поспешно отскочил в сторону, что споткнулся и упал на землю. При этом от толчка у него отвалилась накладная борода. а Растерявшись, бедняга не знал, как ему быть, и, закрыв лицо руками, закричал, что у него выбиты все зубы. Между тем Дон Кихот, увидев валявшуюся на дороге бороду, пришел в неописуемое изумление и воскликнул. Клянусь Богом, это прямо чудо! Мул так ловко сорвал у него бороду, словно ножом срезал. Видя, что их обман может открыться, священник проворно соскочил на землю, быстро поднял бычий хвост, служивший цирюльнику бородой, и бросился к мастеру Николасу, который все еще лежал, закрывая лицо руками. Он положил голову цирюльника себе на грудь и, бормоча какие-то слова, снова прикрепил ему бороду. Спутникам он сказал, что произнес особое заклинание, и борода сейчас прирастет. После этого он отошел, а оруженосец встал здравый, невредимый и бородатый, как прежде. Дон Кихот был чрезвычайно удивлен и попросил священника при случае... Сообщить ему это заклинание, так как, по его мнению, оно может оказаться полезным и в случае других несчастий. Ведь если человеку оторвать бороду, то у него на щеках и подбородке обязательно должна остаться раны. Между тем у оруженосца-принцессы все сразу зажило. Следовательно, можно думать, что это заклинание не только приращивает волосы, но и исцеляет раны? — Совершенно верно, — ответил священник, — и я буду рад сообщить вам это заклинание. Для странствующего рыцаря оно может оказаться очень полезным. Затем было решено, что священник сядет на мула, и все трое будут по очереди сменяться, пока не доедут до постоялого двора, до которого было около двух миль. Когда дело таким образом было улажено, все тронулись в путь. Дон Кихот на своем рассинанте, принцесса и священник на мулах, а цирюльник и санчо-панса пешком. Проехав немного, Дон Кихот сказал Доротея, — Ваше Высочество Сеньора, ведите меня куда вам будет угодно. Но прежде чем она успела ответить, заговорил лицензиат. Куда ваша светлость соблаговолит нас повести Вероятно, в королевство Микамикон, не правда ли?» Доротея мигом сообразила, как ей нужно ответить. «Да, сеньор», — сказала она, — «путь мой лежит в это королевство». «Если так», — продолжал священник, — «то нам придется проехать через мою деревню, откуда ваша милость отправится в Картахену» где при благоприятных обстоятельствах и попутном ветре вы сможете сесть на корабль. «Если на море не будет бури, вы в каких-нибудь девять лет доедете до великого Меотейского озера, а оттуда до королевства вашего высочества немногим больше ста дней пути». «Ваша милость ошибается», — отвечала Доротея. «Мне понадобилось всего два года» чтобы с моей родины добраться до Испании, хотя погода все время была прескверная. Но все же я доехала благополучно и увидела того, кого так желала увидеть — сеньора Дон Кихота Ламанчского. Едва я ступила на берег Испании, как молва о нем достигла до моего слуха и побудила меня разыскать этого доблестного рыцаря, чтобы прибегнуть к его великодушию и поручить мое правое дело силе его непобедимой руки. «Довольно меня хвалить», — прервал ее Дон Кихот, «ибо я враг всякой лести. И хотя я не сомневаюсь, моя сеньора, что ваши похвалы вполне искренни, все же они оскорбляют мой стыдливый слух. Скажу вам только, что какова бы ни была моя доблесть, она всецела к вашим услугам я готов пожертвовать для вас даже своей жизнью. Но для этого еще придет время. А сейчас расскажите ко мне, сеньор лицензат, что привело вас в эти места одного налегке и без слуг. — Все это очень меня удивляет? — Отвечу вам кратко, — начал священник. — Да будет известно вашей милости, сеньор донкихот что мы с нашим общим другом-цирюльником, мастером Николасом, направлялись в Севилью, где я должен был получить деньги, присланные мне одним родственником, много лет тому назад переселившимся в Америку. И денег-то немало. Шестьдесят тысяч полноценных пэзо. Это не пустяк. Так вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, На нас напали четыре разбойника и обобрали нас дочисто. Но самое удивительное в этом происшествии то, что, по словам окрестных жителей, эти разбойники — каторжники, выпущенные на свободу неподалеку отсюда. По слухам, их освободил, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то отчаянный храбрец. Нет никаких сомнений — что это или сумасшедший, или человек без души и совести, такой же негодяй, как и они. Подумайте только, ваша милость, ведь он пустил волка на овец, лису на кур или муху на мед. По-видимому, он задумал оскорбить правосудие и восстать против своего законного господина короля, раз он нарушил его мудрые приказания. Должно быть... Ему захотелось лишить галеры матросов и поставить на ноги Санта-Эрмандат, который уже много лет отдыхает. Словом, он натворил таких дел, от которых душа его погибнет, да и тело не спасется. Нужно заметить, что Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о славном приключении господина с каторжниками. Поэтому это священник и выдумал историю с ограблением желая посмотреть, как его рассказ подействует на Дон Кихота. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что именно он сам освободил эту славную компанию «Так вот кто наши грабители», — закончил священник, «и да простит милосердный Бог тому, кто укрыл их от заслуженной кары».